Глава пятая. Когда я проснулась, тети Фейт уже не было. Однако на кухне обнаружился поднос с едой и стикером с моим именем, выведенным ее изящным почерком. Меня восхитили свежая булочка со взбитыми сливками, фруктовый конфитер и пар вареных яиц. Все искусно разложенное на фарфоре. Я принялась осваивать большую кухню. Нужно было еще найти чай и управиться с газовой плитой. Мои усилия увенчались успехом. И вместе с кружкой, ноутбуком и подносом с едой я направилась в беседку. Пока шла по каменной дорожке, выложенной Джашером, шлепки так громко хлопали мне по пяткам, что птицы на время смолкли. Я устроилась за столом беседки в компании ноутбука, электронной читалки и мобильного телефона. По моим представлениям, это был практически рай. И мне даже не требовался Wi-Fi, чтобы поработать в фотошопе или почитать. Булочка просто таяла во рту. Вроде такая простая вещь, возможно, не заслуживающая внимания. Но мне есть с чем сравнить. Дома я часто питала сэндвичами и полуфабрикатами для микроволновки. Даже наша супер-пупер-дизайнерская кухня не вдохновляла Лис на стрипню. А мне казалось достижением пожарить тосты, не спалив их. Я как раз допила чай, когда услышала, что к дому подъезжает машина. Должно быть, этот Джашер? Гибридный двигатель в тачке Фейд практически бесшумен. Рокот смолк, дверца открылась и закрылась. Затем послышался скрип и лязг опускающихся гаражных ворот. А у меня самым досадным образом вдруг запархали в животе бабочки. «Ну что же так нервничать? Ведь ты не настолько поверхностная!» Пытался я убедить саму себя, чтобы очароваться парнем с фотографии. «Ведь правда?» Жашер показался из-за угла, и у меня перехватило дыхание. В моей жизни бывали моменты, когда, увидев кого-то впервые, Я испытывал очень странное ощущение. Если попытаешься определить это чувство, оно исчезает. Словно краем глаза заметил что-то на периферии. Но сколько не ни приглядывайся, ничего от этого необычного не видно. Такое случалось в моей жизни нечасто всего с парой человек. И одна из них мама Тарги, Майра. Она до сих пор влияет на меня таким образом. Не то чтобы каждый раз при случайной встрече, а время от времени, особенно когда меньше всего ожидаешь, Это чувство охватывает меня, будто туман, окутывающий траву. Теперь, получается, я могу добавить Джашера к небольшому списку людей, вызывающих у меня подобные ощущения. Он оказался выше, чем я думала, основываясь на фотографии трехлетней давности и более крепким и загорелым, чем на ней. Понятное дело, тому причины бесчисленные часы, проведенные на свежем воздухе. Джашер еще не увидел меня. Я не знала, что предпринять, поздороваться или подождать, пока он меня заметит. Мой онемевший язык принял решение за меня. Жа нес гаражу комплект оконных рам, выглядевших так, словно они изрядно повалялись на помойке. Большинство стекол были разбиты. Дошел, прислонил к стене и исчез среди зелени. Снова послышался скрежет, и затем я увидел его с новой портиром. На расстоянии мне было сложно хорошенько рассмотреть черты его лица, но я разглядел черточки темных бровей, и ресниц, а также румянец, заливавшие заросшие многодневные щетины щеки. На Джашере была черная футболка и мешковатые парусиновые шорты, доходившие ему до колен. Он отлично смотрелся бы в качестве модели для обложки журнала о мужском здоровье. Вспомнив о просьбе Сексони, я схватила телефон и включила камеру. Настроив крупный план, успела сделать снимок за мгновение до того, как Джашер поставил на землю очередную партию рам и сморщилась от досады, услышав щелчок камеры. Я не выключила звук. Джашер поднял голову, рукой прикрыв глаза от послеполуденного солнца. Я положила телефон рядом с ноутбуком. Уголки его губ поехали вверх, и мое сердечко ёкнуло. Это была божественная ослепительная улыбка. «Привет», — поздоровался он. Его голос был словно мягкая карамель. «Знаю, звучит пошло, но я пытаюсь быть честной». «Привет», — ответила я, машинально накрутив прядь волос на палец, — Но тут же спохватилась «Что я делаю?» и отдернула руку. «Вообще-то я никогда не теряла самообладания из-за симпатичной мордашки. Так почему я волнуюсь, словно двенадцатилетка? Парни должны смущаться, а не я». Джешер пересек лужайку, на ходу снимая перчатки. Вблизи его красота бросалась в глаза еще ярче. Эти ресницы, белые зубы, точеные скулы. Ну просто похититель сердец. Такому красавчику даже не нужно стараться, чтобы заставить девушку трепетать». У Джашера было приятное открытое лицо, на котором играла легкая улыбка. Однако, когда он подошел ко мне, случилось нечто очень странное. Его взгляд упал на груду техники, окружавшую меня, и улыбка мгновенно исчезла. Снова странное ощущение охватило меня. «Что ты делаешь?» — требовательно спросил Джашер. «Да решила немного поработать. Я записалась на летний курсы». Солгала я в ответ. «На самом деле я просто ела булочку, а не работала» но зачем-то стала оправдываться, будто меня в чем-то улечили. С чего вдруг мне понадобилось защищаться? Темные глаза Джашера остановились сначала на моем ноутбуке, потом на электронной читалке и затем на мобильнике. Тень раздражения мелькнула на его лице, пальцы стиснули рабочие перчатки. Чтобы как-то рассеять ледяную пелену, возникшую между нами по непонятным мне причинам, я встала и протянула ему руку. «Приятно наконец-то познакомиться с тобой, Джашер. Он оставился на мою ладонь с таким видом, словно я предложил ему дохлую змею на вилке, вместо рукопожатия. Потом, наконец, шагнул навстречу, перелез через балюстраду беседки и схватил мои пальцы своей большой, мозолистой ладонью. Тепло его прикосновения разлилось по моей руке. Он кратко пожал ее и быстро отпустил. Меня пронзило холодом. Жашер резко кивнул, но ничего не сказал. Затем он похлопал своими перчатками по ладони и буркнул. «Что ж, мне нужно работать. Наслаждайся своим курсом». Мне показалось, или он произнес слово «курс» с едва скрываемым презрением. Жашер направился обратно к своему грузовику и быстро исчез за углом дома. Дверца машины открылась и закрылась. Когда он появился, снова на нем были бейсболка и защитные очки. Жашер больше не смотрел на меня, погрузившись в расстановку козел для пилки у гаража. Бог знает, что он собирался делать со всеми этими окнами, а я чувствовал себя полной идиоткой. После такого холодного приема я никак не могла сосредоточиться. Джашер был рядом, но игнорировал меня. Я сгребла свою технику в сумку для ноутбука и пошла в дом. Пребывая в полной растерянности, просто просидела в своей комнате минут пять, размышляя. В чем его проблема? Я и Мухи не обижу. Если и дальше между нами будет такое напряжение, мне лучше собрать свои вещички и вернуться домой. Передо мной маячила перспектива бесконечно неприятного лета. Сфокусироваться на занятиях никак не выходило. А день был такой чудный, что я снова отправилась на улицу, прихватив с собой телефон. Решила сделать несколько снимков, пока было хорошее освещение. Фотосъемка всегда поднимала мне настроение. Я побрела в противоположную от гаража сторону, держась на расстоянии от Джашера. Он работал, не обращая на меня внимания. сомневаясь, что он вообще заметил, как я ушла из беседки. Сфотографировав ее вместе с прудиком, я осмотрела двор Сара Борна. Доль задней границы участка тянулся густой лес, где я смогла разглядеть небольшой мостик, перекинутый через ручей. Сквозь узкий просвет между деревьями виднелись холмистые поля и тропинка, ведущая в заросли кустарника. Делая панорамную фотографию на 360 градусов, я зацепила взглядом за нечто, прилегавшее к стене дома, чего прежде тут точно не было — теплица. Она была сооружена из разнородных окон всех форм и размеров, Пораженная этим зрелищем я подошла ближе. Так вот, что Джашер делал со всеми этими окнами. Я не приметила теплицу раньше, поскольку она находилась в укромном месте позади дома. А постройка была огромной. Даже невооруженным взглядом было видно, что это сооружение — просто чудо. Для меня являлась загадкой, каким образом Джашеру удалось собрать такую невероятную оранжерею при помощи одних лишь старых окон. Потрясённая я взглянула на него — Он склонился над верстаком, держа в ловких руках одну из рам. Я подошла ближе к теплице, чтобы рассмотреть все в подробностях. Постройка примыкала к Сараборну. Должно быть, в нее ведет ход из какой-нибудь комнаты? Может, в той части дома гостиная? Я не могла припомнить. Оранжерея была построена в форме ключа. Округлую часть закрывала большая куполообразная крыша, а стержнем выступала узкая галерея, соединявшая с Сквозь стекла, почти без исключения старые, какие-то деформированные, с пузырями, не удалось разглядеть лишь расплывчатые очертания непонятной зелени. Над куполом торчали ветви какого-то буйкого дерева. Не для него ли Джашер сооружал очередной этаж? Уникальное сооружение, уверена, что другого такого нигде не отыщешь. Фотографируя его с разных ракурсов, я подошла еще ближе и вздрогнула от сердитого «Эй!». Я резко повернула голову, На меня смотрел Джашер, его брови сошлись вместе одной сплошной сердитой линии. Пытаясь понять, чем он так расстроен, я огляделась и посмотрела себе под ноги. Никаких хрупких кустиков или чего-нибудь такого я не топтала. «Уходи отсюда с этой штукой!» — закричал он, стоя с молотком в руках. «Уйти откуда и с какой такой штукой?» — отреагировала я. «Уходи из моей оранжереи со своим дурацким телефоном!» И вот он был грубым и резким. Словно ужаленная, я отступила назад. Джашер вернулся к работе, качая головой, и что-то бормоча. «Дурацкий телефон?» Меня бросило в жар, щеки пылали. Разве с моей стороны это не было комплиментом? Показать интерес к его работе. Я фотографировала, потому что нашла аранжирею достаточно красивой и уникальной. Так в чем проблема? Какое право он имел кричать на меня? В глазах потемнело, лицо горело. Я вернулась в дом, пытаясь найти объяснение поведению Джашера. В голове роились сбивчивые мысли. Вдруг он испугался, что я опубликую снимки в интернете, и кто-то украдет идею или что-то вроде того. Какова бы ни была причина, он не должен был вести себя так грубо. Внезапно я почувствовала, как сильно соскучилась по своим подругам. Я забралась в душ, чтобы смыть пережитое волнение, но оно снова и снова завладевало моими мыслями. Выключив воду, вылезла из старой ванны на ножках вся дрожа. Завернулась в сухое и шершавое полотенце, укутав мокрые волосы в тюрбан, и закрылась в своей комнате. Открыв мессенджер, я отправила девчонкам фотографию двора. Ту, где была видна задняя часть дома, пруд и беседка. Тарга откликнулась первой. Она не стала терять времени даром и пришла сразу к делу. Тарга. «Итак, место офигенное, мы поняли, а как насчет твоего кузена, каков он?» сексони. «Си, давай, Джорджа. В качестве ответа я послала им свою фотку Джашера. Возникла пауза. Должно быть, девчонки ее внимательно изучали. Мысленно я представляла, как они разглядывают Джашера, увеличивая изображение. Затем... Сексони. «Это он? Ты шутишь, да?» «Я». «Никаких шуток». Сексони. «Тогда вылетаю первым рейсом, скоро буду». «Тарго». «Чиш». «Вроде не мерзкий». Сексони. «Он придурок?» «Придурок, да?» «Я». «Он не подарок». «Сексони». «Да пофиг». Ты только взгляни на него». «Тарга». «Если ты замутила со своим кузеном». «Я». «Формально он мне не кузен». «Сексони». «Ах, ах». «А что бы сказала твоя тетя, если бы вы переспали?» «О, божечки». «Или лис». «Я». «Он меня ненавидит». «Тарга». «Вопрос». «Сексони». «Да ну». «Я». «Не да ну». «Вел себя так, словно я придушила его любимую крошку пандо. «Сексони». «Да он просто напуган». Ты так действуешь на парней, даже на высоких. Я. Нет, это я напугана. Не знаю, как переживу это лето, если он не оттает. А то тут, как в Сибири. Тарга, Потерпи, он же твоя семья. Я. Технически нет. Сексани. Ты все время об этом твердишь. Я. Зачем ему понадобилось быть таким красивым? Сексани. Некоторым девчонкам везет. Я. Никакого везения. Я чувствую себя жалкой. Поплакалась я и тут же добавила. Сексани, оставь свои комментарии при себе. Сексони. Молчок, губы на крючок, дорогая, Тарга. Серьезно, просто расслабься, подожди немного, ты неотразима. Сексони. Держи нас в курсе. Как там, милый мистер Морозильник? Очень любопытно. Я отложила телефон, мысленно отвечая. Еще бы.